Тихо загудел телефон на подоконнике. Звонил один из трех новых помощников Сталина, заменивших Поскребышева. Бывший сотрудник Энкид, эксперт и аналитик, два года отсидевший в беревских подвалах, но не сломавшийся и никого не предавший. Все новое окружение Сталина состояло теперь из таких людей. «Приехали редакторы газет, ждут», — сообщил он. «Пусть подождут полчаса. Я вызову», — ответил Нояков и, подумав, прибавил. «Скажите, чтобы задержали выпуски и освободили на первых полосах побольше места». Опустил трубку, помолчал, не снимая с нее руки. Сейчас он вдруг снова стал похож на Сталина с бесчисленных парадных картин. «Может, повернуть по-старому». — Запросто, — сказал Андрей и вздохнул. — Я все время об этом думаю. Если б, как ты, лёша говоришь, еще годик, может, и сломали бы его окончательно. А так он еще покажет, что почем. Усмехнулся, вернулся к столу, взял поданную Воронцовым чашку крепчайшего кофе, отхлебнул, обжигая губы. Вся беда, что народ не готов понять и принять все, что можно бы сказать и сделать. Поэтому нам удается только смягчить крайности режима. Обставить вождя флажками, за которые не так просто будет выбраться, чтобы не показаться совсем уже сумасшедшим. Вот у меня тут целая куча декретов и указов. Подпишу и сразу в печать. Для того и редакторов вызвал». А раз вы тоже здесь, давайте прикинем, что еще надо успеть. Новиков начал размашисто подписывать бумаги и передавать их Берестину и Воронцову. Вот указ об отмене смертной казни взамен десять лет или штрафные роты. И только по суду, никаких троек и особых совещаний. Пересмотреть можно только после окончания войны. Покойников и на фронте хватит. Новое положение прохождения службы в действующей армии, двухнедельные отпуска каждые полгода, льготы фронтовикам и членам их семей, демобилизация и запрещение впредь призыва единственных сыновей и единственных кормильцев, еще тут разные пункты, решение Политбюро о разграничении функций ЦК, ГКО и ставки Верховного Главнокомандования». Главком становится членом Политбюро и может быть смещен только на съезде. А съезд еще когда будет. Так что спи, Марков, спокойно. А вот совсем интересно, передавая правды, здесь я признаю утратившей силу идею об обострении классовой борьбы. Наоборот, нерушимое единство народа, право на свободу мнений внутри и вне партии Роль церкви, как выразительницы народного духа. Призыв ко всем соотечественникам дома и за рубежом сплотиться, независимо от прошлых разногласий, на единой платформе защиты Родины. Намек на послевоенную демократию. — Крепко завернул, — похвалил Воронцов, пробежав глазами текст. — После такого и не знаю, что наш клиент делать станет. «Да», — согласился Берестин, — «когда это на весь мир прогремит, задний ход сразу давать неудобно, тем более что органов у него не осталось». «На что и надеюсь». Новиков, не поднимая головы, подписал еще несколько листов. «Тут еще о некоторых текущих вопросах. Согласны? Можно редакторов звать?» «Зови», — разрешил Воронцов. «Неплохо бы еще завтра, если успеем, пресс-конференцию устроить с разъяснением и углублением позиций. И иностранных корреспондентов нужно пригласить побольше. Годится. Так и сделаем. Пошли, Леша, я тебя заодно как главкома представлю и прикажу впредь по всем вопросам освещения войны к тебе обращаться. Товарищу Сталину некогда всякой ерундой заниматься». У него забуты глобальные. А потом Новиков улыбнулся добро и лукаво, как и подобает хрестоматийному Сталину, персонажу святочных рассказов для младших школьников. Есть мнение, на все наплевать. Переодеться в штатское и прогуляться по ночной Москве. Чем я хуже Гарун Аль Рашида?» «А террористов не боишься?» — спросил Воронцов. «Товарищ Сталин никого не боится. Товарищ Сталин всегда был на самых опасных участках гражданской войны. Товарищ Сталин на экспроприации ходил, с каторги бежал. Прошу всегда это помнить». Нояков гордо разгладил усы, надел и оправил перед зеркалом китель. «Пошли!» Нельзя заставлять прессу ждать слишком долго.